Глава 27 Паутина. Камень приятно холодил спину. Наконец-то покой, и не надо никуда идти, сражаться из последних сил сжимать, рукоять топора. Теперь можно нырнуть в спасительное забытье, опуститься в снег и совсем немного вздремнуть. Объятия белого безмолвия были так близко что бист, не раздумывая, шагнул в них, но ударная доза противоядия вернула в реальность, обнажив нервы и захлестнув волной боли. Граф заскрежетал зубами. Тело горело, словно орхи рвали на части внутренности, и невидимый зверь терзал клыками бок. Нескончаемая пытка, лишающая рассудка. Он пытался зацепиться хоть за что-то, стоящее того, чтобы бороться. Взгляд блуждал по камню, пока не натыкался на Эллинг. Тогда граф цеплялся за ее хрупкий силуэт, напоминая себе, что еще не время покидать этот дрянной мир. Ашли рассматривала стены, чаще, чем ему бы хотелось, бросая на него взгляд полный боли и отчаяния. Когда она видела, что он смотрит на нее, то улыбалась. Той самой обреченной улыбкой, Может, он станет тем, за кого Ашри бросит монетку в фонтан Морвингов? Хотя нет. Для этого ему придется выбраться из этой гробницы, доковылять до авару и утопиться. Рядом горела лампа, испуская бледный свет, но для него тот полыхал, словно огонь бездны, распространял удушающий жар, от которого плавился разум и кости. Бист мечтал лишиться сознания, Но потом видел в темноте мерцающий лиловый огонек и карабкался обратно к свету, боясь потерять пепельную птичку. Его окружали неясные голоса и шорох, и он не знал, были ли то осколки его памяти или шорох песка под ногами Ашри. Может, это насекомые трещали и мелькали над огнем, или черные точки перед его глазами были вызваны токсинами, которые расползались по венам и превращали тело в желе? Клыкарь закрыл глаза, а когда открыл, нырнул в лиловую бесконечность, ощутившись на черном перекрестке зрачка. В следующий миг он почувствовал металлический привкус и сделал глоток. По горлу потекла мерзкая жидкость. Ашри опустилась рядом с грабом, отстегнула флягу и поднесла ему. «Пей!» Посмотрев на повязку, сплошь покрытую бурыми пятнами, Из-за дыхание, она осторожно приподняла ткань. Коготь куфа рассек плоть, а я твари прожег ее. Неизвестно, что было хуже. Совсем плохо, спросил клыкай. Его взгляд подернулся переной боли. Еще легко отделался, но одного пузырька антидота явно мало. Я выпил два. Морщись признался бист. Ашри закусила губу. Еще один она влила ему. Зелье было сильным, но яд куфа еще сильнее. В очередной раз Элвинг принялась выворачивать карманы, рыться в поясной сумке, вытряхивая осколки, и чем меньше оставалось мест, куда она не заглянула, тем сильнее ее накрывал страх. Отчаяние подкрадывалось к ней, впивалось иглами в самое сердце, отзывалось дрожью в руках. Она проверила все карманы, сумки и отвороты — и даже прощупала подкладку одежды своей клокаря. «Сколько?» — еле слышно спросил Бист. Ашри смотрела на три пузырька. Остались лишь они. Два против яда и один с золотистой жидкостью, купленный клокарем у безумца за дракон. «Достаточно!» — девушка повернулась к напарнику и, улыбнувшись, выдернула пробку зубами. Элвинг заставила его выпить первый, Приготовила второй, а золото дураков спрятала в карман. Толку от него не было. Или нет? Вдруг старик не шутил. Ашри мотнула головой. «Выпусти гнилую кровь!» — шепнул граф. «Боюсь, я не удержу нож». Ашри кивнула, сделала добрый глоток из фляги и достала кинжал. Дракон сверкнул рубиновыми глазами. Девушка смочила лезвие самогоном, Быстрым движением сделала надрезы и надавила. Из раны, заклокотав, потекла черная жидкость. Подставив тряпку, Элвинг собрала яд, дождалась, пока кровь вновь станет алой, вылила половину последнего флакона на рану, а после подержала лезвие над огнем и прижгла. Она слышала, что яд некоторых тварей разрушается от нагрева и надеялась, что этот из них. Запахло паленой плотью. Клыкарь стиснул зубы, но остался в сознании, все так же сидел, привалившись к стене. Элвинка оторвала оба рукава от своей сорочки и наложила повязку. — Скоро полегчает. — Ашри оттерла кинжал и спрятала за спину. — Тебе лучше поспать. — Она прислушалась. Щелчков не было слышно. — Ков сюда не доберется. — как мы отсюда выберемся, — чуть слышно спросил Клыкарь. — Подумаем об этом, когда тебе станет легче. Ашли понятия не имела, как им выбираться. Эта тварь затаилась и ждала их со стороны единственного выхода, и не осталось противоядия, если вдруг гадина зацепит вновь. Пламя в лампе плавно перетекало, его движения были так изящны и просты. Элвинг вглядывалась в него и вновь спрашивала себя, почему не высвободило пламя. Ее сомнения чуть не стоили жизни напарнику. Вдруг ей бы хватило сил отправить чудовище в бездну. — Все нормально, птичка. Граф коснулся ее руки, и она прильнула к его здоровому боку. — Выберемся. — Как всегда. Они сидели плечом к плечу. Ашри прислушивалась к дыханию Биста, склонила голову ему на грудь и стала считать удары его сердца. Наверное, им обоим удалось провалиться в сон, но ее сбытье было кратким, как погружение под воду лишь на длину одного вдоха и выдоха. Вынырнув, Ашри посмотрела на клыкаря. Тот спал. Кажется, лекарство подействовало. Бледная хватка смерти ослабла. Но граву нужно было что-то посерьезнее, чем тусклая лампа, жесткий камень и два гладка самогона. Ашри вынула последний флакончик с золотистой жидкостью и, сняв перчатку, зажала в кулаке когда других вариантов, кроме как умереть, не останется. Закрыв глаза, она вызвала пламя, заставила его окутать пузырек и проникнуть в запечатленную память. Можно потерять жизнь за дракона, но можно ли вернуть? Слова звучали в потоке сверкающих частиц. Не понять, принадлежал ли голос мужчине или женщине, Молодому или старому, живому существу или бестелесному духу. Ашри всматривалась в картины, что ткал перед ней золотой песок и слушала голос. Текучий огонь потревожит спящую искру, и, мол, выжжет скверну, преобразит, переродит, вернет дар, подобный цветку, золото, сияющее изнутри. Частицы кружили рисуют хору, пожираемого пламенем, и дракона, восстающего из него, семя, обращенное в землю и прорастающее цветком, шесть огненных лепестков, сложенные в два треугольника и кружащие вокруг своей оси до тошноты. А затем из света к ней шагнула незнакомка, черная, обтягивающая идеальную фигуру одежды, бледная фарфоровая кожа, длинные волосы крыльями ворона за спиной, Два изогнутых клинка на ремне по бокам. Она смотрела прямо на Ашри, и в глазах цвета океана сверкали золотые искры. Это было жутко, хотя Элвинка понимала, что незнакомка лишь разглядывает жидкость во флаконе, зажатом меж ее пальцев. От проклятия стража Таламели нет противоядий. Но перерождение дает шанс. Выбор прост. Бестекучая искра его ждет смерть а, выпив ее, он получит надежду выжить. Видение исчезло. Ашри уставилась в пустоту. Впервые память предмета больше была похожа на запечатанное послание. Как кто-то мог предвидеть грядущее? Как возможно запечатать подобное? Сердце Ашри выпрыгивало из груди. Того и гляди, ребра треснут. Ходили легенды о перерождении о том, что бисты меняли свою суть, когда внутри разгорался огонь бездны. Но ни разу она не слышала, чтобы этот огонь можно было обратить в жидкость и выпить. И что тогда будет? Если верить незнакомке, содержимое этого флакончика вывернет организм Грава изнанку, и, возможно, лишь возможно, избавит от яда куфа. В худшем случае, и более вероятно, Зелье уничтожит его, обратив последние мгновения жизни в бесконечную боль и агонию. Выдержит ли он? Подумав, Ашри опустила зелье в карман, убеждая себя, что у нее есть время подумать. Элвин аккуратно встала, чтобы не потревожить друга, и пошла по коридору обратно к месту обвала. Отдалившись достаточно, она вызвала огонек и огляделась, обнаружила лазейку, протиснулась, и дальше подкрадывалась на цыпочках, затаив дыхание. До трещины в стене, которая спасла их, оставался еще один поворот. Зловещая тишина оседала холодным страхом. Сердце ухало так, что Ашри боялась оглохнуть. Но это лишь кровь билась в ее венах. Слева раздался треск. Элвинг вздрогнула и чуть не потеряла связь с огоньком. Прошел долгий миг, прежде чем она увидела бьющегося у ног крупного мотылька с опаленными крыльями. Удивившись, ведь раньше пламя не причиняло физического вреда, Ашри сделала глубокий вдох, повернула за последний выступ и застыла. «Что за дрянь?» — прошептала она. Свет отражался на серебряных нитях, тянущихся от дыры к стенам, как канаты, образующие ловчую сеть. Паутина. Ашри поднесла светящийся лиловый шар ближе. Пламя обогнуло липкую нить, как обычный огонь. Паутина оплавилась и затрещала. Канат лопнул, и тут же когтистая лапа стрелой метнулась из расщелины и ударила в камень. Ашри была слишком далеко, чтобы Куф мог достать ее. Но направление монстр выбрал безошибочно. Элвинг попятилась, развернулась и кинулась прочь. Когда она вернулась, клыкарь не спал. — Что случилось? — еле слышно прохрипел бист. Он попытался встать, но Ашри его остановила. Лишь поправила тряпку на боку и села рядом. — Ненавижу пауков! — выдохнул Элвинг. — Все настолько плохо! — криво улыбнулся граф. Ашри показалось, что голос у него стал громче, а лицо уже не такое бледное. Элвинг приложил ладошку к колбу биста. Неужели и жар спал? Она хотела верить, что незнакомка в не ошибается, и что яд Куфа ничем не отличается от прочих, а раз так, то противоядие начало действовать. Нужно лишь подождать, и все наладится. — Отнюдь, — трогал лоб Грава, — ответила Ашри. — Ты выглядишь гораздо лучше. Элвинг была недалека от истины лишь в одном. Зелье и правда замедлило распространение яда, Выпущенные из раны отравленная кровь и выжженная сталью скверно также пошли на пользу. Бисту полегчало. Вот только долго это не протянется. Как только кончится действие антидота, яд вновь начнет побеждать. Это была короткая отсрочка перед битвой, в которую клокаря не было шансов победить. Где-то на краю сознания граф это знал и возблагодарил богов, что ему дан шанс проститься, прежде чем рухнуть во тьму. Он слушал рассказ Ашри про паутину и поджидающего по ту сторону стены куфа. Элвинг говорила отстраненно, все еще находясь в шоке от встречи с мерзкой тварью. Потом настало время тишины, и никто не решался ее нарушить, блуждая в собственных мыслях. И тогда клыкарь ощутил, что теряет самое драгоценное. «Время!» Он огляделся. Сумка с трофеем стояла чуть поодаль. Ему отчего-то стало смешно, когда он представил, что легендарный артефакт завернут в цветастую шапку, связанную с старушкой и купленную на базаре за несколько монет. Но коготь Кулуфины дорого обошелся. За весь этот поход запрошена поистине драконья цена. Граф усмехнулся. «Судьба та еще шутница». Это местечко вполне годилось на роль склепа. Даже тени и трещинки на камне при желании складывались в мистические письмена и добавляли некой пафос и орел таинственности их смерти, вписывая строки в длинную легенду противостояния светлых оплотов Майтару хтоническим силам зла. Надеяться на то, что Куф отступит, не стоило. Тварь сотнями лет оттачивала терпение — Так что пару дней она переживет, а вот они, Сашли, вряд ли. Так почему бы и нет? Вслух сказал граф. Качем? Спросил Ашли. Ее голова лежала на его плече, а мысли бегали, как ужаленные в круп гвары, пытающиеся найти выход из горящего сарая. Если нам суждено тут помереть, — граф дунул в макушку Элвинг, и та от неожиданности вздернула уши. «Давай хоть узнаем друг друга поближе». Ашри задержала дыхание. Краска прилила к ее щекам и ушам. «Ты же знаешь, что мы выберемся», — прикрыв страх иронии, ответила она, а потом, улыбнувшись, добавила. «Но попытка засчитана». «Ты забыла про Куфа?» — напомнил Бист. «Справимся», — не особо уверенно ответила она. «Мы понятия не имеем, как найти дорогу обратно». Ашри пожалуй, плечами, стараясь сдержать подступивших в горлу комок. — И я не о том, — граф поскреб щеку. — Вернее, не думаю, что я против этого, а то убьешь меня раньше, чем яд. Он принялся загибать пальцы за скрытую обиду, хамство, нетактичность, ну и еще куча всего, о чем я даже не думал. Квыкарь опустил подбородок на макушку Элвинг, заметив, что оранжевое стекло ее гогглов треснуло. — Но именно сейчас я о другом. Мы ж почти ничего друг о друге не знаем. Ашри пожала плечами. — Вроде знаем все, что надо. А ты бы лучше помолчал, поберег силы. А то он как разговорился, словно решил не помирать. Голос Грава хоть и звучал вполне бодро, но паузы, которые он делал между словами, и то, как начинало лихорадочно биться сердце, а по телу иногда проходила волна спазма, Красноречивее слов говорили о последствиях убойной дозы антидота и яда реликта. — Вот э, что ты любишь? — не сдавался Клыкарь. — Помимо того, чтобы пожрать и выпить. — В смысле? Ашри фыркнула и дернула головой, так что чуть не выбила напарнику челюсть. — Кто же не любит пожрать? Я и сейчас бы не отказалась даже от вчерашнего сога урла. — А про выпить? Ну, не так, чтобы очень. Ты вот больше пьешь. — Я и сам больше. Потирая челюсть, проворчал Бист. — Но я промелчи. Вот что ты любишь такого, что пронимает до самых костей? Ашли задумалась. — Гром люблю. — Гром? — удивился Бист. — Ну да, — Элвинг вздохнула. — Ночью, когда раскаты и вспышки такие, словно мир сейчас треснет. И капли по крыше, как из лапок. Воздух тогда пахнет дикой свободой. Лежишь в кровати и думаешь, что надежно укрыт от всего. Или выйдешь на крыльцо и смотришь, как беснуется природа, бросая в лицо капли. Черное море леса бурлит, а небо расчерчено молниями, будто никогда не было неизменных звезд. Словно можно рассечь даже небо, если захотеть, и жахнуть как следует. Наступило молчание. Огонек в лампе лениво подрагивал, перемалывая незадачливую букашку, привлеченную светом. «А ты?» спросил Ашри. «Я — Я, клыкарь отстегнул амулет с тигролком и покрутил, ловя близки огонька. — Я раньше любил снег. Первый, не тающий, который сплошной стеной обрушивается и скрывает околевшую бурую землю, стирает границы мира. Упадешь в сугроб и смотришь, как хлопья не падают, а летят, и сам уже не знаешь, где верх, а где низ, и запах мороза смешанный с еловой смолой. А теперь мы оказались там, где лишь выжженный песок. Ашри подняла взгляд на клыкаря. И что же мы делаем тут, в месте, Где никогда не бывает ни синяга, ни гроз? Должно быть, наказываем себе. Для меня снег стал похож на пепел. Ашри взяла из руки клыкаря амулет с клыкастым зверем, Похожим на волка. Теперь в громе я слышу треск мачт а ветре забывание море. Поэтому я там, где небо не плачет, — глядя в изумрудные глаза тигролка, сказала Ашри, приколола его обратно на грудь друга и приняла решение. — Я должна тебе сказать кое-что важное, пока не поздно. — Не бывает слишком поздно, пока мы живы, — перебил ее клыкарь. Их взгляды встретились. Граф дотронулся до лица Элвинг, отодвигая прядь волос, наклонился и поцеловал. Сердце Элвин кухнуло, сорвалось вниз, отозвавшись щекоткой в ребрах, и вновь подпрыгнуло. Ашри широко распахнула веки, утонув в желтых глазах Биста, невольно скользнула в карман и достала последний флакончик. — Мне надо рассказать тебе об этом, — выдохнула она, чуть отстранившись. Клыкарь моргнул и оскалился в улыбке. — Прости, это вышло не случайно. И не могу собрать, что мне не понравилось. Он зажал пузырек вместе с рукой Ашри, и та хитро улыбнулась. — Это все яд! — кивнула Элвинг, и свободной рукой дотронулась до его щеки. — Но сначала выслушай. Времени совсем мало. — Как же иначе? — прищурился Клыкарь. — И, может, не будем тратить его на разговоры? — А ты не сдаешься? — ласково спросила Ашри. — В этом мы схожи, — Грав вздернул бровь. Ашри отодвинулась так, чтобы смотреть прямо в лицо Клыкарю, и сохранять дистанцию. Чего бы ни хотело сейчас ее сердце, оно не должно заглушить голос разума, который вопил, что каждая секунда промедления опасна. Они не отрывали взгляда друг от друга. Бейст все еще держал ее руку в своей, а девушка сжимала последнюю надежду на его спасение. «Я видела его память», — выдохнула Элвинг. «Могу представить. — усмехнулся граф. — Обеи меня, скажи, что это крашеный помет кулу. Ашри покачала головой. Я видела незнакомку с глазами, как океан, и она говорила, что это жидкий огонь и моло. Выпив, ты разбудишь искру, и трансформация уничтожит или яд, или... Она не смогла закончить фразу. — Или меня. Закончил за нее граф, и девушка почувствовала, как он убрал свою руку с ее. — Я готов рискнуть. Ашри кивнула, но лишь крепче сжала кулак и закусила губу до крови. Пламя Емола вызовет витагонию. «Ты можешь погибнуть?» — на ее глаза навернулись слезы. «Боль разорвет тебя». «Когда пройдет действие противоядия, я и так сдохну, корчусь от боли. А так у нас будет шанс отправиться вместе на архипелаг и добыть сокровища». «Твой организм может не выдержать». — упрямо повторяла Ашри. — Я не смогу смотреть, как ты страдаешь, и не быть в силах помочь. — Если так, то разрешаю тебе меня убить. И даже съесть. Элвин замерла. Граф дотронулся до ее щеки, стер слезинку. Прикосновение было нежным, но его рука дрожала. Противоядие больше не справлялось. — Ты же знаешь, что другого выбора нет. Поставим на удачу золото дураков. Ашри сдвинула брови и сжала зубы. А если? Я никогда не прощу себя, если. Это мое решение, птичка. Признаю же, ты не можешь быть в ответе за выбор других. Она разжала кулак, и флакончик оказался в руке клыкаря. Я буду рядом, сказал Ашри. Я знаю, ответил клыкарь и усмехнулся. Куда ты денешься? Все же я гораздо симпатичнее, Куфа. В последнем порыве он обнял ее и шепнул еле слышно то, чего не собирался говорить. — Я не слышала тебя, гравмол прави. — Потому что это похоже на долбанное прощание. Ашли сжала кулаки так, что ногти даже сквозь перчатки впились в ладони. — А мы не прощаемся. Мы сначала гульнем на плату от этого заказа так, что нас вынесут в черный список все таверны песков, а затем рванем на архипелаг. Она старалась не плакать, но предательские слезы сами текли, обжигая кожу. А потом стащим рубин из башнерма. А потом граф подумал, что у судьбы свое извращенное чувство юмора. Вот и сейчас он желал, чтобы это потом никогда не настало. Пусть все тело его рвало на части, пусть он и был уверен, что не протянет долго, но почему-то... Ему не хотелось покидать этот каменный мешок с чудящей лампой. Хотелось остаться с этой странной Элвинг, сильной, слабой, взбалмошной и серьезной, прожорливой, как бездна, с дурацкой растрепанной косичкой и ворохом тайн. Но он знал, что единственный способ совершить прыжок в пустоту — довериться золотому зелью Тау. А то, что незнакомка из видения была она — — В этом граф не сомневался, и почему-то был уверен, что у звезды на него и на пепельную птичку еще есть планы. — Хорошо, — ответил клыкарь, выдернув пробку из пузырька. — Это будет потом, а пока я не хочу жалеть, что упустил шанс. — Если ты не расслышала, что я сказал, то могу повторить. Элвинг затрясла головой. — Тогда обещай мне, — Ашли остановила руку Биста с пузырьком. Буравив взглядом лиловых глаз, ее голос стал и тверд. «Обещай, что вернешься. Обещай, что не оставишь меня. Иначе я найду тебя, где бы ты ни был. Потому что...» «Я обещаю», — Горько усмехнулся Клыкарь, второй раз давая обещание, которое мог нарушить, вопреки своему желанию. «Я обещаю вернуться к тебе». И, опрокинув пузырек... Он выпил мерцающую золотую жидкость, краем глаза увидев за плечом Ашри, кутающуюся в сумрак, Ри. Она тоже ждала его. Теперь он точно вернется к одной из них. Вопрос лишь кому. В первый миг казалось, что ничего не произойдет, что зелье, скользнув по горлу, мягко растаяло в недрах агонизирующего тела. Но в следующий момент граф ощутил, как тысяча тонких, словно иглых ободков, вонзилась в его внутренности мышцы и даже кости, и впрыснули нечто, что было более древним и зловещим, чем ядкуфа. Его всего словно скрутило в жгут. Боль была одной сплошной волной, накрывшей весь мир, заменившей реальность. Грава било дрожь. Он уже давно был без сознания. Трансформация выворачивала кости, вены вздымались, тело горело. Ашри думала, хуже быть не может, но началась вторая волна расщепления. Он стал холодным, как лед. Если бы не хрипы и стоны, Элвинг решила бы, что он уже мертв. Ашри не знала, чем помочь. Она прижалась к лыкарю, желая поделиться своим теплом, забрать его боль, разделить часть своей оставшейся жизни, выменять время. Вот только не было никого, кто принял эту сделку. Оттого Элвинг свернулась, как брошенный котенок на холодной груди биста, и слушала стук его сердца. Пока она билась, Ашри была не одна. Очередной спазм скрутил клыкаря. Он выгнулся, схватил руку Элвинг и сжал так, что она вскрикнула от боли, но не посмела выдернуть, словно ее движение могло разрушить запущенный процесс, разорвать связь биста с миром живых. Стиснув зубы, Ашри терпела, благодарная, что физическая боль отвлекала ее от глубоко похороненных воспоминаний и душу тоски. Камни сжимались, шепот проникал в разгоряченное и истерзанное сознание, слова втекали в него чередой образов, как сказки, которые на ночь читают родители детям. Вот только шепот Тауамели не успокаивал, не обещал сладких снов. Мало кому доводилось видеть трансформацию. Редко кто был рядом с принявшими таинственное зелье моло. Дар тот щедр, а его принятие непредсказуемо. Редкое и опасное снадобье, которым решают воспользоваться на самом краю. Говорят, в нем тлеет искра одичалых. Болтают еще, что оно состоит из тех же соков трав, что по отдельности считаются смертельными ядами. Но только оно способно выдернуть из тьмы Дартау. Жидкое золото пустыни — кровь самой Мэй. Однако плата непомерно высока. Поистине драконья цена. Рука Грава слабла. Ашри не сразу заметила это, лишь когда опухшие и онемевшие пальцы, кисть и запястье разорвала тысячи вонзенных игл. Элвинг замерла и широко раскрыла глаза, при полах груди клыкаря вслушиваясь, но кровь так сильно стучала у нее в висках, что она не могла расслышать биение сердца Биста. «Не смей помирать!» Ашри наклонилась к лицу клокаря, стараясь уловить дыхание. «Ты втянул меня в это! Не смей проиграть безмозглому жуку! Ты еще должен спеть свою дурацкую песню!» Она нависла над ним и трясла, что было сил, срывая ногти о грубую кожу жилета, пока не рухнула, рыдая на грудь биста. «Я не справлюсь», — шептала она. «Еще один шторм мне не пережить. Ты обещал, обещал!» Аши, прохлепел бист. «Мне нравится, когда девушка сверху, но будь добра нее. Элвинг застыла, вскинулась, всмотрелась в сияющие оранжевым пламенем глаза друга, и тут же по ее щекам заструились слезы радости. Она уткнулась в шею клыкаря, обнимая его и всхлипывая. «Щекотно!» — криво улыбнулся Бист, запуская пальцы в волосы Элвинг. — Мы же договаривались не лить слезы, пока я жив. — Дурак! — прошептала сквозь схлепа Ашри, не в силах совладать с чувствами. Клыкарь обнял Ашри отгораживать нависающих каменных стен того Амели. Ее дыхание и слезы обжигали шею, а всхлипа разрывали сердце. Чувства обострились, и он различил почти неуловимый запах роз в спутанных лиловых прядях. Граф прислушался к эху внутри себя. Сила, вернувшая его с того света, сворачивалась и засыпала. Зелье перерождения, распалив искру, выжгло скверну, но пробудило тлеющее пламя и моло. Однажды он заплатит за это, но это будет потом. А сейчас граф гладил Ашри по волосам и шептал что-то ободряющее и бессвязное, пока та не успокоилась. «Что это был за шторм?» — спросил граф. «Ты сказал еще один шторм тебе не пережить». Ашри приложила тыльную сторону ладони к его лбу и нахмурилась. Она уже заглянула ему в глаза, проверила затянувшуюся рану, долго разглядывала, не увеличились ли клыки, не выросли ли рога, не проклюнулись ли на спине крылья. Не удержавшись, граф предложил проверить и все остальное, за что получил тычок в здоровый бок и гневный взгляд. — Слишком много вопросов, — проворчал Элвинг. — Я умирающий, — повел плечами клыкарь, изрядно кривя душой. — Тогда ты и должен рассказывать и каяться. — Как только накоплю силы и грехи. — Прямо вечер откровений, — фыркнула Ашри. — Не порть момент. — ласково сказал клыкарь и, притянув голову Элвинг к себе на грудь, уткнулся носом в ее волосы. — Это долгая история, — уклончиво ответил Элвинг. — Мы вроде не торопимся. Я готов поклясться, мой мизинец на левой ноге еще не переродился. — Ладно, — вздохнула Ашри, — только потом ты мне расскажешь свою историю. — Договорились, — усмехнулся Бист. — И не пускай слюни мне в макушку. — Этого не могу обещать. Он дунул ей волосы и увидел, как дернулись уши, Элвинг. — Ты забавно ушами дергаешь, как гвар. — Похвала года, — фуркнула Ашри. — И фуркаешь так же, не унимался, клыкарь. — Прекрати, — надулась Элвинг. — Тогда рассказывай. Ашри подумала, что, может, и правда пришло время для этой истории. Лучшего места, чтобы вытряхнуть скелеты прошлого и не придумать. Прах к праху. И хотя рассказчик из нее был невеликий, она попыталась собрать все пережитое в то далекое время, отбросить чувства, эмоции, имена и названия, избавиться от деталей, одним словом изложить самую суть, чтобы не вскрыть еще не до конца затянувшиеся раны. Ты, наверное, слышала последний воздушный регать, теперь уже предпоследний. Той, в которой смертей и катастроф было больше, чем за всю историю гонки за сокровищем Дрейка. Граф припоминал что-то, но в то время он уже был на Лантру, и воздушные корабли его интересовали куда меньше, чем болото Архипелага. Но отголоски скандала тогда прокатились по всему Тхару. Какое отношение к этому имела его пепельная птичка? Официально гонку остановили из-за гибели нескольких участников и поломки нескольких кораблей. Элвинка говорила отстраненно, словно рассказывала чужую историю. Это почти на финишной прямой. Принесли извинения, продлили статус жеребьевки, если кто пожелает вступить в гонку в следующий раз. Но все было куда сложнее. Аварии были не случайными и вовсе не от буйства стихии. А гибель участников и вовсе далека от несчастного случая. Та буря, что окончательно поставила точку, и которые уже не смогли скрыть, разразилась на парящих островах. На традиционном пышном приеме силурийских нобелей по случаю прибытия кораблей был убит один важный имперец. Вину взял на себя один из помощников одного из капитанов. А накануне приема один очень влиятельный нобель получил письмо с указаниями, что стоит сделать, чтобы его единственная прекрасная дочь была возвращена в целости домой. Вот так. Несколько свитых в клубок судеб. Ашри шрипоежилась и граф обнял ее сильнее. Так что на том приеме уже произошло похищение и убийство. Имелся покрывающий убийство Тхару и ищущий выкуп отец. А еще на том приеме была девочка, которая по неясной для нее причине привлекла внимание всех сторон. Она понятия не имела, что дочь Нобеля вернется лишь в обмен на нее. Она была поражена, подслушав разговор, в котором тот, кому она доверяла, сильнее всего, оказался нанят теми, кто за ней охотился. И пусть в том же разговоре он отменял сделку, девочке уже было все равно. Ее предал и продал единственный во всем мире тхару, кто понял и принял ее вместе с проклятием бездны. Все оказалось обманом, заранее оплаченной ложью. — Этой девочкой была ты, — догадался Клыкарь. Ашри не ответила. Элвинг смотрела в те дни, устроившись на груди бистой, и слушая его сердце, которое билось размеренно и сильно. «Я знаю точно, он не убивал того капитана, но взял на себя вину. Я знаю, кто стрелял тогда, потому что видела память предмета. Но и рассказать правду я не могла. Этот имперский выродок заслужил свою смерть». Элвинг замолчала. Выждав, граф мягко подтолкнул Ашри продолжить рассказ. «Что стало с девочкой?» — спросил он. Она оказалась на корабле имперцев. «Надеюсь, тот Нобель был доволен возвращением своей дочери», — злобно прорычала Элвинг, вновь вскрывая давнюю обиду, но, успокоившись, продолжила. В итоге они вновь встретились. Предатели — так, кого он в последний миг решил не продавать. В душном трюме, брошенной в клетки, как звери, свет резал доски, дробясь об решетку. Его били, чтобы пробудить злость у девочки, чтобы убедиться, что она так-то им нужен. Он молил, но не своих истязателей, а девочку. Молил не о прощении для себя, а о том, чтобы она не открывала урота тьме. Элвинг тяжело вздохнула, потянулась к заколке на волосах и продолжила тихим хриплым голосом. А потом все как в тумане. Треск дерева, соленые брызги и вспышки, чьи-то руки и крики, огонь без дыма, пламя яркое, пурпурное, цвета черничного заката. И больше ничего. Я очнулась на черном корабле. В моей руке был зажат шнурок с серебряной руной Тирха. Его амулет. Небо было чистым, как горный ручей, а лица, склоненные надо мной, незнакомыми. От имперского корабля не осталось даже щепок. Ашри замолчала, находя успокоение в ударах сердца Грава. Ей казалось, что ее собственное давно перестало биться. Выскочила при крушении корабля в тот далекий день и утонула в океане. Лежит теперь где-то на дне авару, или может его сожрали рыбы. Клыкарь вспомнил, что каждый раз у Фонтана Морвинга Фэлвинг бросала монетку. Она все еще надеялась. Или не позволяла себе забыть, каждый раз вскрывая старую рану. Ашри, птичка, обращающая все в пепел и из пепла пробуждающаяся, вздохнула Элвинг. Я разрушаю все, к чему прикасаюсь. Мой корабль и впрямь плывет по океану крови. Это моя вина, и я должна узнать, что произошло. Я боюсь, что тогда на корабле она запнулась, что это я виновата, что не смогла сдержать бездну и уничтожила. Голос дрогнул, и она замолчала. Граф лишь крепче прижал Элвинг к себе, вспоминая о дартау о огне Гара, и думая, что такую ношу не заслужил никто. Он не мог представить, чтобы эта хрупкая Элвинг уничтожила целый корабль. Воображение упорно не желало рисовать размах силы, дремлющей в руках прижавшейся у его бока девчонки. — Мы оба из пепла, — ответил клыкарь. Настало его время платить рассказом за рассказ. Я родился на севере, там, где плесунь особенно яркий. Наше селение протянулось от побережья вглубь, скарабкалось на гору, укрываясь в лесу. В моем роду были охотники, звероловы и следопыты. А еще моряки, рыболовы, шел и сок — В это время все мужчины выходят в море, чтобы набрать улов Все лодки. Отец чуял дрожь земли и на совете выступил против лова. Но лов был традицией, частью жизни, тем, что не может обратить один голос. Тогда отец обратился к шаману, но тот лишь отвел взгляд и велел взять в первый лов меня. Это было странно, ведь мой первый лов должен был совершить лишь через оборот леса. «Как же я был счастлив и горд!» — горько усмехнулся Клыкай. «Нас не было три дня, а на четвертую ночь мы увидели на горизонте Зареву и услышали грохот. Яркая красная змейка ползла с неба. Спящая сотни лет гора Расаак, что значит рассекающее небо», проснулась и извергла из себя гнев бездны. Огни авроры плясали, как ошалелые. Птицы летели от земли в открытое море, ударяясь друг о друга, сбиваясь в темноте и падая в топь океана. Бросив сети и улов, остановив переработку, лодки повернули к дому. Вода кипела, как котел на костре. Мы даже не смогли приблизиться к берегу. Я видел, как отчаяние и любовь других направляли штурвал в пасть смерти. Но мой отец посмотрел на меня и отдал приказ вернуться в море. Никто не винил его. Многие были на барке с сыновьями, и выбор был простой — сохранить то последнее, что осталось, или отправиться к вечному очагу вместе. Они выбрали жизнь и бесконечное чувство вины. Глядя, как исчезает земля, многие плакали и выкрикивали проклятие богам, пока не хрипли. Но никто из тех, кто молчал, не осудил их. В тот день боги отвернулись от Тхару, Итхару забыли имена богов. Несколько дней мы провели, болтаясь на большой воде, бессильно наблюдая и оплакивая, ели рыбу со вкусом пепла и смерти. Клыкарь замкнул пальцы на амулете тигролка, вглядываясь в прошлое. Столько времени прошло, а я до сих пор, когда ем сога, чувствую вкус пепла. И, помолчав, продолжил. Снег, падающий с неба, не таял, из-за него не видно было ни солнца, ни звезд. Это потом мы поняли, что это не просто пепел. Останки тех, кого мы любили. Три рыбака взрезали себе вены ножом, которым спарывали брюхо сога. Ведь их сыновья были слишком малы, чтобы отправиться с ними в море. Еще младше меня. Эти мужчины потеряли все и предпочли отправиться вслед за любимыми в белое безмолвие. «Мой отец молчал». Он молчал, глядя на огненную кровь Раосаака. Молчал, отправляя за борт тела друзей, и не проронил ни слова, когда смотрел на меня. Я никогда не забуду его потухших глаз. И знаешь, он так и не оправился. Лишь ночью, когда оставался один, смотрел на север и шептал что-то о зеленом тумане. Шло время. Орт, как бычка глав. То выныривал из океана, то вновь скрывался в глубинах. Сколько раз, я не помню. Казалось, прошла вечность. Наконец гора уснула, и мы вернулись. Подошли, насколько было возможно, чтобы проститься, и двинули к архипелагу. С тех пор я не был на севере. Но я постоянно вижу их. Голос грава дрогнул Их тела, прижавшиеся друг к другу, серые... В савани пепла. Ри, моя сестра. Я так и не нашел ее. Я обещал ей вернуться и отвезти к звенящим ручьям, чтобы набрать ледогонов для букета матери. А теперь их не стало. Я не должен был выжить. Граф замолчал. В наступившей тишине даже мысли казались отчаянно громкими. Ашри приподнялась и осторожно провела пальцами по шрамам на щеке клокаря. Однажды мы вернемся в пепел ко всем тем, кто нас ждет. Но сегодня я рада, что ты жив, что вернулся ко мне. Он накрыл ее руку своей и сказал. Раз наше время не пришло. Попробуем прожить так, чтобы было что рассказать у вечного костра предков. Но не обо всем стоит рассказывать у костра, усмехнулась Аша и прильнула к Бисту. Все, что случится в Тирха. Останется в тюрха, кивнул граф и обнял Ашри.